Смерть. Говоря о смерти или, если угодно, уходе Карлса Кастанеды, стоит вспомнить его слова по поводу Дона Хуана из интервью 1994 года. «Дон Хуан говорил мне, что он собирается осуществить мечту мага – покинуть этот мир и войти в невообразимые измерения». Он переместил свою точку сборки с ее места фиксации в обычном человеческом мире. Мы бы назвали это сгоранием изнутри. Это альтернатива умиранию. Либо вас зароют на глубину 6 футов, усыпав жалкими цветами, либо вы сгорите. Дон Хуан выбрал сгореть. Он сознательно пришел к концу, намеренно. Он хотел расширить, соединить, свое физическое тело со своим энергетическим телом. Он отправился туда, где крошечная личная лужица, оставленная морским приливом, соединяется с Великим океаном. Он назвал это окончательным путешествием. Такая широта непостижима для моего ума, поэтому я просто отказываюсь от объяснений. Я обнаружил, что желание все объяснить – просто защищает вас от страха перед неизвестным, но я предпочитаю неизвестное. Скорее изнутри – вот желание, цель мага, достигшего высших результатов в своем развитии. Именно этой версии смерти придерживаются сторонники учения древних толтеков и прочие мистики, эзотерики, поклонники Нью Эйдж. Нет, утверждают они, официальной информации о том, что Карлс Кастанеда – умер 27 апреля 1998 от рака печени. Это не более чем очередная уловка мага – спектакль для иллюзорной реальности. Подтверждение этому они находят в том, что в 90-м году также исчезли члены магической группы Кастанеды, Флоринда, Тайша и Патрисия Партин. Приведем отрывок из газетной статьи, посвященной смерти Карлоса. The Los Angeles Times сообщила в пятницу, что автор бестселлеров и самообъявленный маг умер в своем доме в Лос-Анджелесе от рака печени, что он был немедленно кремирован и что его пепел был перенесен в Мексику согласно моргу Calver City Калиф, который обрабатывал его останки. Но представитель из офиса литературного агента Кастанеды в Лос-Анджелесе Трасси Крамера сказал, что мнение Крамера и мнение других, кто работал близко с Кастанедой, что автор исчез из этого мира подобно туману почти тем же способом, что и его учитель Дон Хуан в 1973 году. Он должен был официально умереть согласно его желанию, которое должно было быть выполнено, сказал представитель. Мы ожидаем формулировку на веб-странице Кастанетовской Клер Грин, утверждающей, что Карлос Кастанета оставил этот мир традициями традиции мексиканских магов древности его линий. Несмотря на то, что дата смерти является 27 апреля 1998, мир узнал об этом печальном событии только 18 июня того же года. Так выглядел один из первых некрологов, за исключением из него биографических данных. Некролог. Карлос Кастанеда, гуру Движения Новой Эры, умер. Заявление от 18 июня 1998 года. Лос-Анджелес, агентство АП. Карлос Кастанеда, крестный отец Движения Новой Эры, чьи бестселлеры претендовали на прикосновение к древним мистическим тайнам шамана по имени Дон Хуан умер. Ему, как полагают, было 72 года. Кастанеда умер от рака печени 27 апреля в его доме, в сообщила адвокат Дебора Друз, друг и судебный исполнитель по его состоянию. Он не любил внимания, сказала Друз. Пятнично пятничном Друз Лос Ангелс Таймс он всегда запрещал его фотографировать или записывать его голос. Он не любил быть в центре внимания. Зная это, я не взяла на себя ответственность за выпуск официального сообщения для печати. В течение более чем 30 лет Кастанеда утверждал, что был учеником мага индейца Яки по имени Дон Хуан Матус. Он имел миллионы последователей во всем мире, и его 10 книг продолжают продаваться на 17 языках. Кастанеда, получивший в 1973 степень профессора по антропологии в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, сообщил, что он встретил Дона Хуана в Аризоне в начале 1960-х при изучении лекарственных растений – и последовал за ним в пустыню Сонора, Мексика. Заявление от корпорации «Клэр Грин» появилось лишь 22 июня. Бюллетень «Клэр Грин Инк» об уходе Карлоса Кастанеды. Заявление июнь 22. Это заявление является ответом на многочисленные запросы, поступившие в «Клэр Грин Инк», касающиеся недавнего внимания оказанного Карлосу Кастанеде прессой. Дон Хуан Матус ввел своего ученика, Карлоса Кастанедо в мир познавания магов, живших в Мексике в древние времена. Карлос Кастанеда много написал о своем ученичестве у Дона Хуана, в течение которого Дон Хуан преподал ему путь воина. Для Дона Хуана воин – это существо, живущее жизнью, до краев наполнены исследованием бесконечных возможностей человеческого осознания, которые обычно никогда не исследуются. Существо, отправляющееся, когда приходит время, в определяющее путешествие осознания, переход к тотальной свободе. Дон Хуан так описывал это своему ученику. Воины могут сохранить свое осознание, которое обычно отдается в момент смерти. На момент перехода все тело целиком охватывается знанием. Каждая клетка мгновенно осознает себя и целостность всего тела. Карлос Кастанеда покинул этот мир так же, как и его учитель Дон Хуан Матус в полном сознании. Повседневный мир не имеет описания соответствующего такому явлению, поэтому согласно требованиям этого мира, как юридическим, так и архивным, Карлос Кастанеда был объявлен умершим. Карлос Кастанеда работал неустанно с великой заботой, чтобы сделать мир магов в Древней Мексике и путь воина доступными для любого, кто заинтересован узнать о них. Покидая этот мир одиноким воинам в полном сознании, Карлос Кастанеда Оставляет позади богатое знание, открытое каждому, кто желает отправиться в бесконечные слои осознания, которые доступны человеческим существам. Согласно Дон Хуану, путешествие начинается здесь, в мире, где мы живем, в мире таком же загадочном и богатом, как все, что только можно себе представить. Все, что нам нужно, чтобы собрать чудеса этого мира – В повседневной жизни это достаточно отрешенности. Но больше, чем отрешенность, нам нужно достаточно любви и самоотверженности. «Воин должен любить этот мир», – сказал Дон Хуан, «для того, чтобы этот мир, кажущийся таким обычным, показал свои чудеса». Помимо труда всей его жизни, 12 томов учения от Карлса Кастанеды осталось завещание «Приведем его здесь», Несмотря на всю прозаичность в качестве исторического документа и завершение повествования о последнем великом маге